глава 51 след за рэдом любимый пляжный домик отца маяк рейсрок на самом деле находится не так уж далеко от плам айленда чуть дальше чем в 30 километрах но добраться туда оказалось не так-то просто нужно было переплыть канал который выходит в атлантический океан угрузив в нашу маленькую лодку канистры с горючим мы покинули плам айленд и через несколько часов прибыли в рейсрок Нам повезло, что море было относительно спокойным. Мы привязали лодку к маленькому причалу у коттеджа, похожего на пряничный домик, стоящий на невысокой скале недалеко от острова Фишерс. Последние посетители этого коттеджа закрыли ставнями все окна и двери, прежде чем его покинуть. Так что, открыв входную дверь, я обнаружила, что внутри маяка сухо и непривычно опрятно. В доме было пусто, и лишь одинокий конверт с надписью «Блу» лежал на кухонном столе, придавленный камнем. Я разорвала конверт. Одна строчка почерком Реда. «Я отправился туда, где пропала свобода». Прочитав послание через моё плечо, Дженни нахмурилась. «Где пропала свобода?» Я разглядывала записку. Он специально напустил тумана на случай, если кто-то другой прочитает это сообщение. Проговорила я. «Мы с папой и Редом часто проводили здесь летние каникулы. Избраздили под парусом тут всё вдоль и поперёк. От этого маяка до Марта Свиньерда и дальше вокруг Род-Айленда. Я на мгновение задумалась. Место, где пропала свобода. Я улыбнулась. Я поняла, о чём это. Свобода — так называлась знаменитая гоночная яхта. Яхта, которая проиграла Кубок Америки в 1983 году в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Солнце уже клонилось к закату, когда несколько часов спустя мы с Дженни прибыли на нашей маленькой моторной лодке в Ньюпорт, штат Род-Айленд. Сначала я испугалась, увидев людей, вооружённых автоматами, на всех крупных мысах острова. Но когда я присмотрелась к ним повнимательнее, то увидела, что они были одеты в джинсы, ботинки и джинсовые куртки, как обычные нормальные люди, а не как психи, арестанты или солдаты. Когда мы вошли в порт, я заметила на Ньюпортском мосту хорошо укреплённый сторожевой пост. Навстречу нам вышел небольшой патрульный катер, При виде меня молодой полицейский за штурвалом сильно удивился и быстро пропустил нас. Меня это порядком сбило с толку, и я хотела выяснить, в чём дело. Но когда мы подошли к городскому пирсу Ньюпорта, все эти мысли вылетели у меня из головы. Я увидела, что в ожидании меня там стоит и понимающий улыбается мой брат Ред. Только выглядел он теперь как сорокалетний мужчина.